Глава 15. Сестра Виктора. Это кто? Охренеть, охренеть, какой мужик. Скажи, что ты с ним спишь, Сашка, скажи, что ты с ним спишь. Если нет, то я его догоню сейчас. Ага, посмотрит он на тебя заморашку. Как же? Ну на Сашку же посмотрел, чем я хуже. Охереть. Блин, хорошо, что Виктор отходит уже на серьёзное расстояние и не слышит этих хрипов и визгов. Я сжимаю в руках пакет для его сестры, смотрю вслед широченной спине, упакованной в стильное чёрное пальто, и ловлю себя на том, что закусываю губу. Девки орут, прыгают вокруг меня тормошат, спрашивают о чём-то, а я всё смотрю. Ещёки горят так, что ещё чуть-чуть и прямо пожар будет. Он ни слова не сказал про. Он вообще сделал вид, что ничего не случилось. Вообще. Это как так? Это почему? Это это же хорошо, да? Хорошо же? Я должна радоваться. Мужик нормальный, слова понял. Пусть не с первого раза, но всё же. И вроде как мстить не собирается, не настолько мелочный. Общался прямо подчёркнуто по-теловому. Допросил быстренько, проинструктировал, как себя вести и свалил, не тратя ни минуты лишней на меня. Отлично просто. Надо радоваться, Сашка. Почему не радуешься тогда, а? Дура, потому что это моё теперь первое имя будет. Грустно. Было третье после овцы и безунчика. Я смотрю на удаляющегося Виктора и всё пытаюсь сердце из горла вернуть. Оно там гадость такая, как начало стучать в самом начале, когда встретила его задом к верху из-под стола, так до сих пор в грудную клетку и не вернулось. Ох, как глупо получилось. Может, он решил, что я его испугалась? Но ну, вообще, конечно, правильно решил. Испугалась. Но всё же тут больше неожиданность. Сложно переключиться, когда сидишь такая весёлая, болтаешь с девчонками и внезапно видишь мужика, который тебя чуть не поймал силой. Ну, практически силой. Сны-то мне потом всю ночь снились, вообще неправильные. И лучше на этом не сосредотачиваться, на этих снах, а то как-то совсем всё печально получается. Так что Ну ладно, главное, что всё разрешилось, и хорошо разрешилось, в мою пользу. Можно выдохнуть и продолжать жить дальше. Спокойно. Я закругляюсь с девками, даю номер телефона, как и приказал мне Виктор. Спешно одеваюсь и топу обратно. В торгового центра я сегодня нажёрлась по самой Гланде. В доме я какое-то время стою, прикидываю отдать лично набор хайлайтеров сестре Виктора. Да, да, заглянула в пакет, поинтересовалась, погуглила, охерела от цены и чуть было такси не взяла, а то украдут, не дай бог, в маршрутке-то. Или через Грымзу. Но про Грымзу указаний не поступало. Значит, скорее всего, надо личное раздеваюсь, но форму не пялю на себя. У меня выходной сегодня, блин. Судя по тому, что белый мэр стоит в гараже, сестра Виктора дома. Передам и свалю смотреть кино про крутых братьев Борцов с нечистью. И обновки, обновки мерить буду. Стучусь, ответа нет никакого. Блин, ну вот что делать? Аккуратно захожу, планирую положить пакет на стол и вижу сестру Виктора, свернувшуюся калачиком прямо на пушистом ковре возле панорамного окна. застывают неожиданности. Спит, что ли? Или плохо стало? Или тут до меня доносится подавленный всхлип. Чёрт, плачет. И я тут припёрлась. Какого хера? Чего ж так везёт-то? Второе имя себя оправдывает, блин. Сейчас меня выкинут из дома, потому что застала её плачущей. Интимный типа момент. Может, свалить, пока не заметили? Так же, как и зашла, неслышно делаю шаг назад. Били дам грёбаный пакет через грымзу. Пофик. Схлипывание становится громче, а потом переходит в рёв. Блеен. Ну вот как тут быть? Шагаю вперёд. Плевать. Ну выгонит, значит, выгонит. Не зря же имя дура сегодня официально передвинуто с третьего места на первое. Не могу я оставить плачущего человека одного. Не могу. Как-то сразу вспоминается, сколько раз я сама так плакала одна под одеялом. чтобы со мной было, если бы не девчонки, соседки по комнате. Нельзя проходить мимо плачущего человека. Нельзя. Светлана Евгеньевна. Голос охрипывает. Светлана Евгеньевна, что-то случилось? Рыжая макушка поднимается от пола. На меня смотрят зелёные заплаканные глаза. Саша, чего тебе? Вот, Виктор Евгеньевич просил передать. Выставляю перед собой пакет, словно защититься хочу. Она непонимающе переводит взгляд с него на меня. Что это? Не знаю. Она подхватывается, берёт его из моих рук, заглядывает, усмехается грустно, губы опять дрожат. Точно. Резко отшвыривает пакет в стену. Не пригодится. Не пригодится теперь. По щекам опять текут слёзы. Она утыкается в ладони, рыдает горько и бессильно. А я? Ну а что я делаю? Правильно? Подхожу и обнимаю. просто потому что плачущего человека нужно обязательно обнять, чтобы он не чувствовал своё одиночество в этом грёбаном мире.